Упражнение номер одиннадцать. Исходное положение лежа на спине, ногами к неподвижной опоре на максимально возможном расстоянии от нее. Больная нога через резиновый амортизатор соединена с неподвижной опорой. То одной, то другой рукой надо держаться за опору, например, за ножку дивана производить тягу бедра к туловищу из положения вытянутой ноги до касания бедром нижней части живота. В случае невозможности выполнения этого движения только, допустим, левой ногой, можно помочь себе левой рукой, положив ее на область колена. Выполняя это упражнение, мы растягиваем переднюю часть бедра, через которую четырехглавые мышцы бедра обхватывают и фиксируют на коленник. Это одно из лучших упражнений для лечения бурсита надколенника. Оно также великолепно помогает при реабилитации ноги после удаления минисков и операции на крестообразных связках, в частности передней.